Когда к Николасу вернулся слух, а произошло это через полминуты, не раньше оказалось, что Владимир Иванович не молчит, излагает аргументы в пользу своего предложения. «Мастер спорта по стрельбе», — говорил отставной полковник. «Четыре раза призы по управлению брал. С 50 метров пулю в обручальное кольцо попаду. Следующую пулю, падаль ушастая, ты получишь в локоть левой руки, в лучевой нерв. Ты не представляешь, какая это боль». «Выйдь будешь по полу кататься!» «А, спрашивается, зачем? Я ж тебя все равно живым отсюда не выпущу. Давай, бери железяку, скорее отмучаешься!» фандорин инстинктивно обхватил локти ладонями и метнулся в сторону из освещенного пятна, но лучше два счета нашел его. «А особенно я люблю сажать подвижущиеся мише...» Сергеев так зашелся в смехе, что аж захрипел. Фонарь качнулся, вывернувшись в бок, осветил лицо полковника, и стало видно, что глаза у Владимира Ивановича удивленно выпучены, а сам он свешивается из дыры как-то слишком уж отчаянно, будто кто-то придавил его сверху ногой. Зычный, уже однажды слышанный Николасом голос с сильным грузинским акцентом проревел «Сосок, козел!» «Это ты, козл, а оперюга поганый!» «Зачем, грубо говоришь, Гиви?» Послышался другой голос, тоже с акцентом, но только совсем легким. «Ты теперь банковский работник, будешь начальником департамента. Нехорошо, дорогой, отвыкай. Иосиф Гурамович Габуния, большой сосо собственной персоной!» а с ним надо полагать бойцы его тайного эскадрона. Господи, каких еще сюрпризов следует ждать этой нескончаемой ночью? Иосиф Гурамович заизвивался Сергеев, тщетно пытаясь вывернуться. «Скажите ему, чтобы убрал ногу с моей спины, я все объясню. Тут сложная двойная игра с подставкой по резидентуре. Я провел многоходовую комбинацию, вышел на Седова, и теперь он у нас в кармане. Как раз сегодня собирался завершить операцию во обо всем вам доложить». Результат блестящий. Теперь я знаю, в чем состоял, не умолкая ни на секунду, предприимчивый полковник, рукой с фонарем, упиравшийся в край дыры, умудрился другую руку с пистолетом незаметно просунуть себе подмышку. фандорин наблюдавший за этим маневром снизу, хотел было крикнуть кавказцам, чтобы остереглись, но передумал. «Пусть эти пауки сами разбираются, кто у них в банке под названием «Евродебет» сильней». Личные перспективы некоего магистра при любом исходе выглядели незавидными. Владимир Иванович резко повернулся, просунув руку как можно дальше. Вероятно, хотел проделать в свирепом гиве вертикальное отверстие, но эскадронец сам был не дурак. Сверху донесся громкий хлопок, и полковник, так и не успев нажать на спусковой крючок, полетел головой вниз. Труп сделал свечку, ударился о землю и, совершив нелепый кувырок... Растянулся во весь рост. Упал и фонарь, но не разбился и не погас. Однако магистра сейчас интересовал не столько источник света, сколько средство самообороны. В руке мертвого Владимира Ивановича чернел компактный короткоствольный пистолет. Фондорин сделал быстрое движение и тут же услышал сверху выразительное цоканье. «Це, це це не надо, да?» Получалось, что с самообороной ничего не выйдет. треклятый Гиви слишком хорошо знал свое ремесло. Делать было нечего и деваться некуда. Николас был заперт в пыльном склепе, где компанию ему составляли один древний скелет и три свежих покойника. «Здравствуйте, Николай Александрович!» — поздоровался с затравленным магистром невидимой Габуния. «Сколько у вас сегодня приключений! Раз уж вы там, внизу, давайте поглядим, из-за чего столько народу положили!» «Ужас какой! Просто половецкое побоище! Ну что там у вас за клад такой?» Что ж, подумал Николас, в конце концов, не самый ужасный финал. Рановато, конечно, но это уж как на роду написано. Со стороны большого соса даже гуманно, что он дает приговоренному возможность удовлетворить перед смертью любопытство. Разве не для того рождается человек...» что удовлетворить любопытство, узнать некую тайну и потом умереть. Экклезистическое философствование бедного магистра Объяснялось тем, что он вдруг почувствовал себя смертельно усталым. В самом деле, сколько можно подвергать психику и нервную систему перепадам между обреченностью и надеждой? Готовился умереть от руки балагура Шурика, спасся, думал, что примет смерть от вероломного полковника, а опять пронесло, пронесло, да не бы несла. Теперь уж надеяться больше не на что». Молча, не нисходя до каких-либо объяснений, тем более моления о пощаде, Фондорин поднял фонарь приблизился к прогнившей рогоже, стянул ее в сторону и ахнул. На земляном полу лежала большая книга в редкостной красоты серебряном окладе, сплошь выложенном желто-красно-бурыми каменьями. Серебро от времени почернело, нашлифованные самоцветы, а их тут были сотни. Заиграли засверкали отраженным светом Аой фотоаппарата нет раздался с потолка восхищенный голос большого суса какая картинка